Мне все равно, каких среди Лиц ощетиниваться пленным львом, Из какой людской среды быть вытесненным непременно в себя, в единоличие чувств, Камчатским медведем без льдины, Где не ужиться и не чувствовать, Где унижаться, мне едино. Не обольщусь и языком родным, Его призывом млеченным. Мне безразлично, На каком непонимаемой быть встречен. Читателем газетных тон глотателем, Доильцем сплетен, Двадцатого столетия он, а я до всякого столетия.